Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни. А вдруг проклятый Жудюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать? Что делать тогда? В окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым. Непременно бы умер. А вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена. Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело. Лицо было воспалено после бритья по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре, обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм, сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море. Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это день его гибели. Именно такой. Пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске. Он заметался на скамейке. Не уберегся, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза. Когда он смог их открыть, Низконогая коренастая спина Бурштейна неспеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке. Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он вместе с камнями и пылью съехал на заду и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк. Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотрясся от волнения. Корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому. Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, Так он вдруг стал легок на цыпочках, неслышно. Суровый шум леса заглушал шаги. Он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер. Бурштейн, присев слегка, живо дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза. «Вы что это, обрились?» — мрачно сказал Бурштейн. — Я сразу и не узнал. — Странно. Пыль, знаете, жара. Взял, знаете, и, и побрился. Пробормотал Семён Иванович и в ту же секунду пропал. Погиб. Со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы. Съежилась душа, стала просто душонкой. Обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане. Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть. Не надо было бормотать про парикмахера. Бурштейн спросил. «Гуляете?» «Знаете, погулять вышел». «Странно. Я вас только что видел. Вы против гостиницы сидели. терли глаза. Не может быть. Никогда глаза не тру. Вы обмешурились». Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул. «Выньте руки из кармана!» И когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, Нагнулся низко. «Так и есть. Это мой Браунинг!» «Господин Бурштейн, я сам бывший революционер. Товарищ, подождите обвинять. Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить. Я в коробку попал. Господин министр, войдите в мое положение!» И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, совершенно мне ненужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист. По мере рассказа Бурштейн хмурился поднимал плечи, врастал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выспросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой. Семен Иванович в полном расстройстве чувств проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую горячую хвою. Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова. Оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты. Закатилось солнце в мраморное море, быстро настала Эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенные величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу. Семен Иванович сел тогда, обхватил колени и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой – заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день. Третий случай слабости. Нет, в герое для повести Семен Иванович никуда не годился. Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы отеческого бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение. В это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах. «Вот он!» Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился на утек. Напрасно! Драгун, налетев, въехал ему в ухо. Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками, и топтунками били его, почему не попало. Мало того, драгун сказал, «Все равно жаловаться не будет. Снимай ему штаны!» Он сел Семену Ивановичу на голову, другой на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, Вопиющие к чужим равнодушным звездам. От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал, это проворную руку из-под низу рванувшую у него из кармана пиджака бумажник с пятью тысячами франков и семью стами пятью турецкими фунтами. Очнулся Семен Иванович. Все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания — залиться горючими слезами. И он неумело заплакал. На Перу блестят сотни витрин, развиваются над посольствами иноземные флаги, Двенадцатиязычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсинные корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин. На Перу, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеком себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки». На Перу кучками бродят русские офицеры с черепами и костями на погонах, в измятых лихо картузиках с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин. Русские интеллигенты в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит между запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтая о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе. На Перу, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая, звонят трамваи, хрипят, взвывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков. Из ресторанных дверей вырываются вслед за пьяными растленные звуки оркестриков. Вся эта суета высоко над морем на Перу. У подножья Перу, этой международной части города, между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями, начинается голота. Узкие Грязные портовые кварталы. Это подол Перу, куда стекает вся грязь его, Куда стремительно сбегает всякий, Кому там наверху не повезло. Здесь, близ моста, у меняльных лавок, Прислонившись плечом к фонарному столбу, Стоял Семен Иванович в феске. На Плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев. Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Голоты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда в лесу не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота — пятнадцать золотых 10 рублевиков. На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в гостинице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов — из совершенно неопределенных черномазых личностей. Из 15 золотых двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею, в мешочки. Хранил их жадно. Они были последней ставкой на жизнь. Питался он, чем попадется, и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал Левантинский жаргон учился щелкать языком, вскидывать глаза. Наверх, в Перу, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же, зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами. Присматриваясь к кладковой торговле, к менялам и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как малонадежную. Служба в ресторане, паденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, малодоходными. Оставалась деятельность комиссионная — наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям. Семен Иванович начал с малого. Он предложил привести кавалера своей соседке по сладости Востока сбившейся с пути девки, и шаг маме, которую накануне в пьяном виде разделив порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, Обратился поливантинский к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету. Русский, хочешь девочку из султанского гарема? Вай! щелкание языком и глаза летят кверху. Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум. «Пышный, белый, сладкий! Ай-ай, иди за мной!» Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал. «Что ты мне врешь, турецкая морда!» И пошел за Семеном Ивановичем в сладость Востока. За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель. Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию. Один скуториец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством. Кроме Ишак Маме, он познакомился с двумя сестрами-мулатками Хае и Замба. Необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним из голодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день. Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапливал в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лохудрами и Шак-Маме, Хае и Замбой завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. Сираль-принцесс-московит или салон-аристократки? Вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе. Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас. Стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Перу в Стамбул через мост и из Стамбула в Перу, толпящийся у меняльных лавок и лотков у остановок трамвая. Солнце жгло, Ветер нёс мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло. «Паразиты», — думал Семён Иванович. «Жульё. Ни одной порядочной личности. Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом. А ещё цивилизация». Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски. «Хайду-иду! Хороший ханум! иччик чик вулеву!» Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой исковерканный белым шрамом. Семен Иванович сказал ему. «Ай да, русский, адолиска есть! Симпатичный, ароматичный!» Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкатывал налитые красным винищем глаза. Но Семен Иванович растерялся, И клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, ливантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе. Семен Иванович собрался уже переменить место. В это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто. Возбужденный и потный, остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев. Граф! крикнул он. Это ты? Обрился! Ну и, сукин же сын! Пятак твою распротак! Что ты тут делаешь? Торгую женщинами, солидно ответил Семен Иванович. Брось! Прогоришь! У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу. Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре голоты, и была узка, без тротуаров. Мощенное древними плитами. Место насиженное. Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланей, спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице. Топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские ручки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей. Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот слепые окошечки с выставленными кальянами. Здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом. То есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбега ударил головой. Вот размалеванная розами дверь. Здесь пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями. Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром по обе стороны улицы большие окна с переплетами. Это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на критоновых кушеточках. Жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах с голыми животами, с мелко заплетенными крашенными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами, накрашенные и напудренные. Они лежали на показ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо только цикали, закатывали глаза — С ума сходили от этих сладостей. Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы. Они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, Очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами. Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница ⁇ Сладость Востока ⁇ Семен Иванович завел иртищева к себе, и здесь произошел разговор. Невзоров, так твою распротак. Деньги есть? Нет. Меня на принкипа, остров рядом с Халки, обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек. Знаешь, думаю, аристократов полон остров. Надо благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. Устала в железку цвет Петербурга. Миха, бриллианты, как они эти штуки через большевиков провезли, до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали карата в посто. Подаю беленькое венцо, крюшончик, мило, томно. Представь, 25% пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина? — Обокраден, избит. Видишь, синяки. — Жаль, — сказал Иртищев раздумчиво. — У меня план. Снять ловчонку на этой улице. Открыть железку. — Запрещено. Я уже думал. — Что ты говоришь? — Ну... А в тридцать-сорок? Запрещено. Рулетка. Я, брат, с таким крупье познакомился. По желанию, когда угодно повернет и зеро. Он говорит, рулетка — золотое дно. Запрещено. Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятие оккупационным властям Антантии, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомойнику и облил голый череп из графина. — Ну хорошо! — все еще кричал он. — Хорошо! Мне запрещают жить! Запрещают дышать! Хорошо. Я открываю тайный притон для воров, для пьяных матросов, для самой распропоследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов? Идем искать помещение.